Глава одиннадцатая Возвращение к месту, где я и Юрген припарковали свой угнанный транспорт, было меньшим испытанием, чем я ожидал. Один из пехотинцев планетарной обороны оказалось перед призывом на службу, работал на этой гидростанции. Он знал сеть тоннелей и коммуникаций под городом настолько хорошо, что мог провести нас обратно без всяких инцидентов с зеленокожими. Я надеялся на это. Становилось всё яснее и яснее, что жестокие и импульсивные орки, вопреки расхожему мнению, были вовсе не глупы, как пробки. Ну, хорошо. Большинство зеленокожих были достаточно глупы по сравнению с человеком или даже с ратлингом, но абстрактное рассуждение не было их первым жизненным приоритетом. Кто-то же навёл их на убежище Тайбер на гидростанции, следовательно, у них не займёт много времени понять, что мы ушли в туннели под ней. Так что, несмотря на мои инстинкты жителя Падулии, которые слушали окружающую обстановку и находили её безопасной и спокойной, какая-то часть моего подсознания была занята фильтрованием эхо от нас, ожидая звуков преследования или засады впереди. Чем дальше мы уходили от Южного Сектора, тем спокойнее я остановился и теперь уже мог посвятить своё внимание тому, что рассказывал Тайбер. Он и его люди использовали эти туннели уже несколько недель, нападая на одинокие патрули зеленокожих, пополняя запасы и в конце концов навлекли на себя неприятности. Что ж, запугивать их как раз было то, чем им можно было заниматься, и чем больше зеленокожих они грохнули, тем счастливее бы я был, но чем больше он посвящал меня в детали... Чем сильнее росла моя уверенность в том, что они только отсрочивали неизбежное. Что нам ещё осталось делать? спросил меня Тайбер, когда мы добрались до разрушенного завода, где мы припарковали наш багги. Он осматривал помещения, очевидно интересуясь, смогут ли они служить в качестве ещё одной опорной базы вместо разрушенной орками. Просто сдаться? Конечно, нет, ответил я. Оказалось, он убеждён теперь, что мы не сотрудники орков, что являлось определённым прогрессом в отношениях, и, по крайней мере, он теперь был готов выслушать меня. Что послужило этому? Мой коммерческий авторитет, моё персональное обаяние, которое я тонко проявил, хорошее впечатление, которое я произвёл, пробив парочку орков на куски прямо перед ним, или тарелка веридийской солянки, которую он уминал, пока мы говорили? Я не знаю. Если что-то и убедило пехотинцев планетарных сил обороны в наших добрых намерениях, Так эта куча базовых рационов, взятых из корабля, было похоже, что у них не было горячей пищи несколько дней. Они знают, что мы ушли оттуда. Может быть, пора выдвигаться? Выдвигаться куда? спросил Тайбер, чуть вздрогнув, пока Юрген наклонился, чтобы наполнить мою кружку рекафом. Для меня было очевидно, что месяцы такой дикой жизни наложили на него свой ароматный отпечаток. Я пожал плечами, закидывая себе полный рот от его восстановлённой порды. Мы надели соединицу с нашими основными частями. сказал я. Мы знаем, что наш полк приземлился в целости и сохранности, так что наш долг присоединиться к ним как можно скорее. Так чтобы я мог вернуться к своему тихому месту, как обычно за линией фронта, с самой большой опасностью придирками полковника Манстру на счёт моего героизма, хотя я не думаю, что было бы разумно откровенно говорить об этом Тайберу. К моему удивлению он начал громко смеяться. "Тогда удача", сказал он. "Вам она точно понадобится". Что-то в его словах заставило мою ладонь снова покалывать. Но я улыбнулся, полагая, что это всего лишь обмен шутками. Что вы имеете в виду? спросил я. В ответ он вытащил планшет с картой из своего рюкзака и показал мне. Мы здесь, сказал он, к моему скруตนму удивлению, указывая на позицию, которую я более-менее остановил из грубо намалённой карты орков. Я кивнул, показывая, что я знаю. А ближайшие силы обороны здесь. Он передвинул изображение на западный континент и постучал пальцем по узкому полуострову, соединяющему две суши. «Более или менее. Он пожал плечами. Ну и если не считать разразненные очаги сопротивления, как наш». «Конечно», — ответил я с лёгкостью прирождённого обманщика, маскируя, что моя душа ушла в пятки. «Я тоже пожал плечами». «Похоже, наша тактическая информация немного устарела». «Похоже на то», — согласился Тайбер. «Я сделал ещё глоток рекафа, желая, чтобы это был Тан. Моя голова закружилась от значения этой новой информации». В любом случае, как я понимаю, мой первоначальный план был мизерным шансом обеспечения моей безопасности. Пройти сотни километров в тылу врага определённо было ничем иным, как медленный и верный способ самоубийства. Рано или поздно моя удача меня покинет. Тем не менее, проговорил я медленно. Я собираюсь это сделать. Мне придётся. Мой долг перед полком требует этого. Мой долг как комиссара требует этого, и кроме того, Я пожал плечами, слабо улыбаясь Юргину, зная, что только он оценит шутку, и что я был так же далёк от шуток, чем он думал. Ближайшая кружка танна где-то на другом континенте. И я как раз в подходящем настроении, чтобы достать её. В конце концов, я обвёл Тайбера, пойти со мной гораздо дольше, чем ожидал. Я боялся, что мне придётся употребить свою комиссарскую власть, но он был достаточно умён, чтобы понять, что после заварушки в южном секторе зеленокожие будут взволнованы, и оставаться незамеченным теперь будет на порядок сложнее. Что касается его отряда, я не знал и меня не волновало, о чём они думают. После того, как я убедил Тайбера, они пойдут за ним как хорошие и послушные пехотинцы, так оно и оказалось. Если я и заметил какие-либо признаки нежелания идти с его стороны, то я просто отнёс их на счёт практических трудностей нашего путешествия. "Мы не сможем это сделать пешком", сказал Тайбер, рассматривая изображение, отмечая точки нашего отправления и нашей цели, совмещая пикты Смеркалось, что на мой взгляд было хорошо, поскольку ещё знать из этого осиного гнезда, отмеченными, лучше всего было в темноте. Я кивнул, подтверждая точки, и Тайбер пожал плечами. Его лицо было освещено бледным свечением планшета с картой. "Так, да нам необходим какой-то транспорт", заметил я. Не было смысла предлагать им забраться в багги с нами. Багги был настолько завален припасами из корабля, что там едва оставалось место для меня. И даже если мы его разгрузим, что было не вариантом, учитывая, сколько нам предстояло проехать, а особенно с учётом ещё восьми голодных ртов. Отсюда мы можем сделать вывод, что одно из отделений Тайбера не выжило в засадиорках на гидростанции. Всё равно на нём не было места для целого завода. Тайбер поднял бровь. И где, по вашему мнению, мы возьмём его? спросил он. Я кивком указал на раздолбанный аппарат. Я уверен, что зеленокожие не будут скучить по таким же, ответил я. Я, Петя, ожидал, что Тайбер возразит, но к моему удивлению он просто кивнул, и судя по всему, был воодушевлён сильнее, чем в начале обсуждения. "Я знаю, где мы возьмём их", сказал он. Годами позднее я полагаю, моя врождённая паранойя пнула бы меня в этот момент, но в те дни я был намного наивней и был настолько убоюкон его согласием, что никогда бы не подумал, что у него могут быть скрытые мотивы.